Разговор перешел на тему о любви. Дюруа не допускал существования вечной любви, но считал, что она может быть продолжительной, создающей тесные узы, нежную дружбу. Физическое соединение лишь закрепляет союз сердец. Но мучительная ревность, драмы, стоны, страдания, почти всегда сопровождающие разрыв, приводили его в негодование. Когда он замолчал, госпожа де Морель вздохнула. «Да, это единственная хорошая вещь в жизни, но мы ее часто портим, предъявляя чрезмерные требования». Госпожа Форестие сказала, играя ножом. «Да, да, приятно быть любимой». И казалось, что мечты ее идут еще дальше, что в грезах своих она представляет себе такие вещи, которых не решается высказать. Так как следующее блюдо долго не приносили, они время от времени прихлебывали шампанское, закусывая поджаристой корочкой маленьких круглых хлебцев. Мысль о любви, томная, пленительная, проникала в их души, постепенно опьяняя их, подобно тому, как прозрачное вино глоток за глотком разгречало их кровь, И туманило ум. Подали бараньи котлеты, нежные, воздушные, разложенные на густом слое мелких головок спаржи. Черт возьми, славная штука! вскричал фурыстье. Они ели медленно, смакуя нежное мясо и овощи жирные, как сливки. Дюруа продолжал. Когда я люблю женщину, все остальное в мире для меня. Не существует. Он сказал это убежденно, возбуждаясь при мысли о наслаждениях любви, а пока что наслаждаясь вкусным обедом. Госпожа Форостье прошептала со свойственным ей безучастным видом, ни с чем нельзя сравнить. Счастье первого пожатия рук, когда одна из них спрашивает «Вы меня любите?», а другая отвечает «Да» я тебя люблю. Госпожа де Морель, залпом осушив бокал шампанского, весело сказала, ставя бокал на стол, что касается меня, то я не довольствуюсь платонической любовью. И все с блестящими глазами принялись сочувственно смеяться. Фуррестье растянулся на диване, расставил руки, оперся локтями на подушке и сказал серьезным тоном, Ваша откровенность делает вам честь и доказывает, что вы практичная женщина. Но нельзя ли узнать, каково мнение господина де Морреля на этот счет?» Она медленно пожала плечами с видом бесконечного презрения, потом сказала отчетливо «Господин де Моррель на этот счет мнения не имеет, он, он воздерживается».